Событие 54 «Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы не делать того, чего не хочешь». Жан-Жак Руссо. «Дерево свободы должно время от времени омываться кровью патриотов». Томас Джефферсон. «22 июня прошел последний экзамен в вечерней школе. Была география. География была экономическая, и там всякие полезные ископаемые проходили. Нет». Вовка бежать к Сталину и рассказывать про алмазы в Якутии и про нефть в Башкирии газ на Ямале не стал. Так бы, конечно, побежал, но врачи еще бегать быстро не разрешали, и Вовка переживал, что может, от сотрудников КГБ, что бдили в Кремле, не убежит. Здоровый бы убежал, а с повязкой на голове не убежишь. И потом у него было подозрение, что Власик людей натренировал и они стрелять умеют. И ну тут, под вопросом, Кто его знает, говорили, что в советское время милиционеры в кобурах огурцы носят. А вдруг у офицеров из охраны Кремля не огурцы, а настоящие ТТ, да еще и заряженные. Так что не побежал Вовка Сталину рассказывать про алмазы. Если честно, то и не хотелось. Как-то все его прогрессорство пока боком выходит. В смысле, все время ему пока бока наминают, а потом и по голове чем железным. Повязку на голове Вовка перемотал и попросил Наташу йодом ее чуть-чуть раскрасить. И в таком виде пришел на экзамен. «Ох, Вова, у тебя все еще не зажила рана?» вскочила учительница географии Розалия Генриховна. «Зачем же ты пришел?» «Это же последний экзамен. Выдержал предыдущий, выдержу. И этот?» «Похвально. Ну, бери билет». «Да, хотя я не знаю. Я знаю, что ты и так подготовился». «Давай я задам тебе пару вопросов, и на этом мучить тебя закончим. Болей на здоровье». Шучу. «Смешно. На перевязку ходил сегодня в трампункт. «Да и что?» Очки приподняла географичка. «Спрашиваю, кто последний в трампункт? Мужчина с перебинтованной ногой руку тянет. «Я». А передо мной вон та женщина во все более красном платье. «Да и что?» «Ха-ха, это ты придумал сейчас?» «Всем расскажу, какая прелесть». Необычный такой юмор, дурацкий, но смешно. «Давайте ваши вопросы, заковыристые, Розалия Генриховна». Напомнил о цели своего визита Фомин. «Хорошо, тогда самый заковыристый. Что ты знаешь о месторождениях никеля в СССР?» «Вот так вот, не в бровь, а в глаз. Кто же не знает о гигантском комбинате Норильский никель? Все же он горный институт заканчивал. А вот что с ним в 1948 году? Должен уже быть, что-то по радио слышал». Норильский горно-металлургический комбинат. Но там комплексные руды добывают вместе с никелем платину, медь, серебро, золото, кобальт. причем платины там очень много. Практически всю платину в СССР получают при разделении руд в Норильске. Молодец. Мы этого даже не проходили. Газеты, наверное, читаешь? Газеты? Да. Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два моих желания – это пиво и газета. Рыбка? А, ха-ха, вот уморил. Разве можно так издеваться над старушкой? Ладно, Володенька, иди, ставлю тебе пятерку. Предмет ты знаешь и на моих уроках не всегда спал, только на девяносто пяти процентах. Ха-ха. Вовка вышел на улицу с учебником под мышкой. Зубрил. Нет, пытался учить, пока своей очереди ждал. А тут вон все как лихо. Да еще пятерка. Как там у Семенова? Воздух свободы вскружил голову профессору Плейшниру. Эх, пивка бы на самом деле с в облачкой. Ну, до сегодня еще одна тренировка. Какой-то неправильный воздух свободы.